8 июня, Ясная Поляна. Если б жить. Приехали сыновья и вечером разговор о же. Завтрак у предводителя, комментарий 51 первый. И нехороши были. Не ссорились, но приписывают важность столь пустому. Читал книгу душеспасительную Машенькину, комментарий 52. второй. Недурно. Допускает, требует борьбы, говорит. Когда уж возобладала страсть... Все-таки не сдавайся. Комментарий 51. В связи с разделом «Семье» Толстой вспоминает комедию Ивана Тургенева, в ней высмеивается дележ между братом и сестрой. 52 второй, то есть принадлежащую Марии Николаевне Толстой книгу «Скуполи» в переработке Никодима Светогорца «Невидимая брань. Москва, 1886 год». Конец комментария. 9 и десятое июня. Ясная поляна. Совсем лето. Иван да Марья. Запах гнилого меда от ромашки. Васильки. И в лесу тишина. Только в макушках дерев, не переставая, гудят пчелы, насекомые. Нынче косил. Хорошо. Работа письменная, плохо идет. Толкусь на месте. А много художественных впечатлений. Нынче письмо от Черткова с записками мыслей. Есть очень хорошие. Первое. Есть два средства не чувствовать материальной нужды. Одно — умерять свои потребности, другое — увеличивать доход. Первое само по себе всегда нравственно. Второе само по себе всегда безнравственно. От трудов праведных не наживешь палат каменных. Второе Оневскому «Каневскому рассказу». «Играют в горелке с Катюшей и за кустом целуются». И к тому же рассказу. Первая часть – «Поэзия материальной любви». Вторая – «Поэзия красота настоящей». Пятое – «К отцу Сергию». Он узнал, что значит полагаться на Бога только тогда, когда совсем безвозвратно погиб в глазах людей. Только тогда он узнал твердость полной жизни. Явилось полное равнодушие к людям и их действиям. Его берут, судят, допрашивают, спасают, ему все равно. Два состояния. Первое — слава людской и тревога. Второе — преданность воле Божьей, полное спокойствие. Теперь двенадцать часов ночи. Зиновьевы дамы тут. Иду спать. «Нынче 18 июня, Ясная Поляна. Вчера 17-го я вернулся из путешествия к Будкевичу. Вчера же я вышел от него рано утром с Хохловым и Рощиным, которые провожали меня», — комментарий 53-й. «В Крыльцове зашел в кабак. Кабашник, Шурин его, жена и псаломщик пьют наливку и едят варенье с чаем. Они начинают только то, что мы кончаем. Телятинская баба босиком ходила раздобыться хлеба, Нет, два дни. Ребята просят. Дом не весело. Раздел. Вера побронилась с матерью, Таня с Машей поссорились. Мария Федоровна мешает. Не весело. Комментарий 53. Здесь и в последующих записях ошибка в датах. Толстой вернулся в Ясную Поляну 16 июня. Конец комментария. Страница 465. 16 июня. Ясная поляна. Хатунка. Утро. Провел один. Думал писать, но не думалось. Потом пошли. Блудили, устали. Ну, хорошо. Лугом хороша дорога. 15 июня. Ясная поляна. Писал хорошо. Последнюю главу и решили идти с Алюхиным и Хохловым. И пошли. Дошли весело до Булыгина. Булыгин читал «Сон смешного человека» Достоевского. Хорошо задумано, дурно исполнено. 14 июня. Ясная поляна. Беседовал с Алексеем Алёхиным и Хохловым. Читал им 4 главу. Комментарий 54. 4 главу первоначального варианта трактата «Царствие Божье внутри вас». Конец комментария. 13 июня. Ясная поляна. Вернулся с купания, застал Алексея Алёхина и Хохлова. «Алексей Алехин очень хороший. Машенька здесь, 12 и 11. Особенного не помню. Думал. Первое. Дети иногда дают бедным хлеб, сахар, деньги и сами довольны собой, умиляются на себя, думая, что они делают нечто доброе. Дети не знают и не могут знать, откуда хлеб, деньги». Но больше надо бы знать это и понимать то, что не может быть ничего доброго в том, чтобы отнять у одного и дать другому. Но многие большие не понимают этого, особенно женщины. Второе. К отцу Сергию. После того, как он убил, сидит в темноте и вдруг видит, что заря занимается, светлеет и будет день. Свет. Ужас. Четвертое. В числе новостей, с которыми меня встретили дома, было то, что садовница опять родила, опять приехала старуха и увезла ребенка неизвестно куда. Все страшно возмущены. Употребление средств для нерождения – ничего, а за это нет достаточно осудительных слов. Нынче узналось, что бабка вернулась и привезла назад ребенка. Дорогой бабка съехалась с другими, вешами таких же детей – Из этих детей одному дали слишком глубоко в рот рожок. Он втянул его в себя и задохся. В один день привезли в Москву 25 детей. Из этих 25 девятерых не приняли, потому что законные или больные. Таня Андреевна ходила утром усовещевать садовницу. Садовница горячо выгораживая своего мужа говорила, что при их бедности и неопределенности жизни ей нельзя иметь детей, и грудь не берет. Одним словом, ей это неудобно. Перед самым же этим я на качелях качал трех детей заброшенных, и встретился мне еще мальчик, Васин племянник. Вообще кишит детвора. Родятся, растут, чтобы сделаться пьяницами, сифилитиками, дикарями. При этом толкуют о спасении жизни людей и детей, и об уничтожении их. Да зачем плодить дикарей? Что тут хорошего? Не убивать их, не перестать плодить их надо, надо все силы употреблять на то, чтобы из дикарей делать людей. Только это одно доброе дело. И дело это делается не одними словами, но примером жизни. Теперь второй час. Все, томясь скукой, уехали к Зиновьевым. Страница 466, 25 июня, Ясная Поляна. «Шесть дней не писал дневник. Нынче рано утром уехал Горбунов. Мне очень хорошо с ним было. Вчера мы много говорили с ним, и я прочел ему начало шестой главы, а предшествующий он сам читал. Вчера же был Илья. Все та же борьба с матерью. Я не возмущаюсь на их тупость». Как, живя в такой близости, не заразиться хоть немного. Ничего не писал. 23 июня. С утра началась суета. Страницы с чаем, потом гимназист с кондитером, потом романов. Вечером языковые, очень чуждые, и почтовый ящик. Интересные разговоры с Романовым. Ему кажется, что надо отдать бедным, нищим землю мужикам, а не отстраняться только самому освободиться от собственности. «22 июня. Писал, привел в порядок начало шестой главы. Утром приехала Рачинская, вечером гимназист, 18 лет. Груман идет в лаптях изучать народ, чтоб служить ему. Открытый и прямолинейный юноша, только что познавший красоту добра. Мы много говорили с ним. Я и Горбунов, сошедшийся с ним в саду, Кондитер с костоедом в руке. Скептик, но добрый и искренний. Я дал им адресы до ге. 21 июня. Писал утро. Вечером приехал Горбунов. 20 -го тоже писал и, кажется, ездил в Тулу. Не добился Ростовцева, но виделся с Лопухиным и просил о делах. Хочется писать Коневскую. Очень ясна в голове. Нынче 25 июня. Встал восемь. Дождь ливень. Один пил кофе. всю слабость, хотя нынче немного лучше. Еще ночью думала о предисловии к вегетарианской книге, то есть о воздержании, и все утро писал недурно. Потом ходил гулять, купаться. Теперь пять часов, все слабость. Я дурно сплю. И я гадок себе до невозможности. Вот дьявол, которого наслал на меня Бог, как говорил Павел. За эти дни читал Бьернсона Бестолково, но много хорошего. Хорошо, как он пробежал мимо загипнотизированной им девушки, гонясь за ней, и она увидала его страшно зверское лицо. Комментарий 55. Мунтагны думал. Третье. Все говорят о голоде. Все заботятся о голодающих, хотят помогать им, спасать их. И как это противно. Люди, не думавшие о других, о народе вдруг почему-то, разгораются желанием служить ему. Тут или тщеславие высказаться, или страх, но добра нет. Четвертое. Нельзя начать по известному случаю делать добро нынче, если не делал его вчера. Добро делают, но не потому что голод, а потому что хорошо его делать. Комментарий 55. Роман Бьернсона «Новые венья». Северный Вестник, номер с 1 по 6 за 1891 год. Конец комментария. Страница 467. 27 июня. Ясная поляна. Встал поздно. Хорошо выспался. Говорил много связемским с Вяземским и хорошо. Таня уехала. От часу до трех писал хорошо об обжорстве. Комментарий 56. Выясняется Хорошо. После обеда грустно, гадко на нашу жизнь, стыдно. Кругом голодные, дикие, а мы — стыдно, виноват мучительно. Отче, помоги мне делать волю твою. После обеда прочел древнюю историю, думал, первое, ошибка о возможности христианской добродетели без воздержания происходит от представления о возможности любви без самоотречения. Теперь одиннадцатый час, иду на террасу, помоги мне любить». Комментарий 56. -й. Статья «Первая ступень». Конец комментария. Нынче 13 июля. 16 дней не писал. Приехал Репин и Гинзбург. За это время они меня лепят и пишут. А я написал статью об обжорстве и многое подвинулся в большой статье. Лёва уехал. Была Александра Андреевна. Соня уезжала в Москву и нынче приезжает. Теперь 12 час. Иду на террасу. Завтра запишу то, что записано. Пробовал работать, косить, но очень слаб. 14 июля Ясная поляна. Если б жить, Сейчас еще 13 число. Разговор с женой все о том же, о том, чтобы отказаться от права собственности на сочинение. Опять тоже непонимание меня. Я обязана для детей. Не понимает она и не понимают дети, расходуя деньги что каждый рубль, проживаемый ими и наживаемый книгами, есть страдание, позор мой. Позор пускай, но за что ослабление того действия, которое могла бы иметь проповедь истины? Видно, так надо, и без меня истина сделает свое дело. Первая картина конца июня. Стрижи кружат после полдника, запах липы, пчела валит валом. Пятая к будущей драме. Комментарий 57. Спор с православными. Не могу верить. И с либералами. Не могу не верить. Шестое. чего успех родстока в большом свете? От того, что не требуется изменения своей жизни, признания ее неправой, не требуется отречения от власти, собственности князя мира сего. Седьмое. К Александру I. Комментарий 58. Солдаты убили вместо него. Он тогда опомнился. Восьмое. Вор не тот, кто взял необходимое себе, а тот, кто держит, не отдавая другим, ненужное себе, но необходимое другим. Комментарии. 57. -й. И свет во тьме светит. 58. -й. Запись к замыслу посмертных записок старца Федора Кузьмича. Конец комментария. Страница 468. -я. Нынче 22 июля Ясная Поляна. За все это время развлекало меня присутствие Репина и Гинзбурга. Вчера уехал Гинзбург, и вчера же уехали Гельбиги И вчера же был разговор с женой о напечатании письма в газетах об отказе от права авторской собственности. Трудно вспомнить, а главное описать все, что тут было. Вымарана, девятнадцать строк. Начал же я разговор, потому что она сказала как-то вечером, когда мы уже засыпать собирались, что она согласна. Мне ее жалко, злобы нет. Говорю себе, что это мне крест, который надо нести, а не тащить. И когда подумаю, что я могу обратить это во благо и поучение себе. Радуйтесь, когда поносят вас, то мне хорошо». За это время пришла девушка Боль от Дунаева, и в то же время приехал Файнерман с другой старой и очень милой девушкой Жаковской, которая хочет жить, как и Боль, для успокоения своей совести, трудясь низким трудом и живя бедно. Уехали третьего дня на юг, одна к Марии Александровне, другая в Полтаву. Я был дома, и мне было грустно и тяжело. Я думал, что таково мое отчасти физическое, отчасти душевное состояние, но я пришел к Жаковской у Игната, поговорил с ним, увидал эту нужду, труд, усталость, увидал нравственные побуждения этих женщин и не успел оглянуться, как мне стало бодро, весело. Хочется жаловаться на тяжесть креста. Разумеется, вздор по силам и нужен мне. Тяжесть креста увеличивается еще тем, что Таня возненавидела Машу, кажется, теперь проходит. Я говорил с ними про это». Последнее время работаю все над статьей довольно успешно, приближаюсь к концу. Вчера написал еще шесть или семь писем, все плохих был не в духе, как и теперь. Большая слабость. Записано за это время много к статье, что уже и вписал, а еще записано только три. Первое. К отцу Сергию, когда он пал с купеческой дочерью и мучается, ему приходит мысль о том, что если падать то лучше бы ему пасть тогда с красавицей А, а не с этой гадостью. И опять гадость захватывает его. Нынче 31 июля, Ясная Поляна. Только неделю не писала, кажется, очень давно. За это время была Мамонова, мы ее встретили, идя в Тулу. потом страхов, которые теперь тут. С эгоизмом я ждал его осуждения о моем писании, он не осудил. Записано за это время. Первое. Сюжет. Впечатление истории человека, бывшего в золотой роте и попавшего в сад караульщиком около господского дома, в котором он видит близко господскую жизнь и даже принимает в ней участие. Комментарий 59. Второе. Говорил с Хохловым: «Анархия и социализм, то есть отрицание собственности, это христианство, но только с удержанием существующего порядка». Христианство есть отчасти социализм и анархия, но без насилия и с готовностью жертвы. Третье. Очень важное: Свобода воли есть сознание своей жизни. Свободен тот, кто осознает себя живущим. Сознавать же себя живущим, значит сознавать закон своей жизни, значит стремиться к исполнению закона своей жизни. Теперь десятый час, иду наверх. Боюсь себя за нынешнюю ночь. Отче, помоги! Комментарий 59. Сюжет реализован в рассказе «Фальшивый купон». Конец комментария. Нынче 12 августа. Ясная поляна. Особенно важного ничего не было. Никакого интересного посетителя. Штанге, Минин, американец Буртон. Писал все время по утрам, кроме двух дней. Нынче и еще один день. Теперь остановился на восьмой главе и, кажется, обдумал ее сегодня. «Вчера Соня ездила в концерт, мы прекрасно говорили с тетей Таней девочками. За это время я опять написал было письмо в редакцию и опять встретил такое недоброжелательство, что оставил до времени». Комментарий 60 -й. Письмо с отказом от авторских прав. Конец комментария. 27 августа, Ясная Поляна. Две недели не писал. За эти две недели были два главные события. Моя поездка к Сереже, брату, я прожил там неделю, и свадьба Маши Кузьминской третьего дня. И то, и другое было очень хорошо. Двадцать второго я заболел, и теперь еще не совсем поправился. Голод мучает, и едва держусь. Приехал Поша три дня тому назад. Очень хорошо с ним. Я два дня поправлял статью об обжорстве. Порядочно, но придется еще поправить. Был жив, жив и нынче, тринадцатого сентября». За это время писал довольно много, подвинулся так, что близок к концу. Пишу восьмую главу, которая и окончится. Были за это время все очень приятные посетители. Прежде Ваня Горбунов с Баттерсби, поразившим меня чрезвычайно приятно. Совершенно свободный, религиозный, в жизни религиозный человек. Потом был Новоселов с Гастевым, тоже оба оставили очень приятное впечатление – В то же время уехали Соня с мальчиками в Москву и потом Лёва. Уехала она, кажется, третьего. Писал я ей вчера письмо, прося ее послать в редакцию мое письмо об отказе от прав авторских. Не знаю, что будет. Здоровье чуть держится. Все хочется физически работать, и все не начинаю. Вчера читали милую вещицу с итальянского «Красавица». Комментарий шестьдесят первый. За это время думал. Первое. Еще человек, и еще, и еще, и все новые, особенные, все кажется, что этот-то вот и будет новый, особенный, знающий того, чего не знают другие живущие, лучше, чем другие. И все то же, все те же слабости, все тот же низкий уровень мысли. Второе. Неужели люди, теперь живущие на шее других, не поймут сами, что этого не должно и не слезут добровольно, а дождутся того, что их скинут и раздавят? Пятое. Есть огромное преимущество в изложении мыслей вне всякого цельного сочинения. В сочинении мысль должна часто сжаться с одной стороны, выдаться с другой, как виноград, зреющий в плотной кисти. Отдельно же выраженная. Ее центр на месте, и она равномерно развивается во все стороны. Девятое. Мультки уверяют, что теперь народы хотят воевать, а не правительства. Раздразнили петухов, воспитали к тому, а потом говорят, это они сами. Комментарии 61. Рассказ Мари Турели Ториани, псевдоним Маркиза Колумба. Вестник иностранной литературы за 1891 год. Конец комментария.